МИКИШ ПУГАЕТ Пока было светло, наш милый котик пребывал в довольно веселом расположении духа. Но вот наступил вечер, и он приуныл. Микиш не знал, где будет спать в эту ночь. Котику вспомнился его теплый закуток на печи, и ему стало очень тоскливо при мысли, что сегодня придется ночевать у чужих людей, у людей, которых он увидит первый раз в жизни. Но тут Микиш вспомнил, что в тючке за спиной у него лежат монеты и много ценных вещей. «Только смотри, Микиш, будь осторожен!» — предостерегал себя усталый котик. «Гляди в оба, чтоб не остаться на ночлег у непорядочных людей, которые могут лишить тебя всего, что ты имеешь. Однако как я узнаю, порядочные они или нет?» Думаю, многие из хозяев попросту рассердились бы, спросив Аспарога, мол, не воры ли вы случайно? И после долгих раздумий наш милый странник решил, что будет лучше переночевать прямо в лесу. Некоторое время он продолжал идти по дороге, пока она не вывела его к лесу, где росли могучие деревья с густыми кронами, одно из которых Микиш и выбрал для ночевки. Котик разулся снял шапку и сапоги и уложил их в тючок, оставив на себе только пальтишко, чтобы не продрогнуть ночью от холода. Потом он залез на дерево и, удобно устроившись среди буйной зелени, приготовился спать. Перед тем, как Микиш уснул, он вспомнил о доме. Дома все спят в тепле. Пепик на протопленной печке. Пашек с Бобишем в своих хлевах. И лишь я сижу здесь в лесу на дереве, «Точно дикий зверь!» Микишу было холодно, но утомленной долгой дорогой он вскоре крепко уснул и проспал так до самого утра. Пробудившись, Микиш с удивлением осмотрелся вокруг, не понимая, где находится. Он подумал было, что все еще спит, однако холод и голод быстро убедили его в обратном. Котик проворно спрыгнул с дерева и внизу снова обулся, чтобы выглядеть настоящим странником а не каким-то бродягой. При этом он рассуждал так. «Порядочному, странствующему зверьку люди скорее подадут кусок хлеба, нежели бродяги». Как вы знаете, дорогие ребята, Микиш никогда не охотился за птицами. В желудке у котика так и урчало от голода. Поэтому он спешно выбежал из лесу и торопливо зашагал по дороге, чтобы поскорее добраться до каких-нибудь добрых людей». Какова же была его радость, когда спустя короткое время он увидел в поле у дороги работающую женщину. «Вот это удача!» — обрадовался Микиш. «Она наверняка захватила и из дому поесть. Думаю, она не откажет, если я попрошу у нее чего-нибудь перекусить». Подойдя к женщине поближе, котик снял шапку и, вежливо поздоровавшись, попросил подаяние как и подобает всякому страннику. Поблагодарив за приветствие, женщина оглянулась. Микиш поздоровался еще раз, но тут она громко вскрикнула и, поспешно собрав вещи в узелок, припустила к лесу. А Микиш, раскрыв рот от удивления, стоял и провожал ее взглядом. — Что за черт? — проговорил Микиш. — Чего она испугалась? Будь я слоном или медведем, дело ясное. А то можно подумать, что в их деревне коты не водятся. А может, она испугалась моего посоха? В другой раз надо будет половчее спрятать его за спину, чтобы не пугать людей. Некоторое время он продолжал задумчиво смотреть в сторону леса, потом махнул лапкой и пошел дальше. попытаю я счастье у того пахаря. Бормотал он дорогой. Мужчина все-таки к тому же настоящий исполин. Впереди от него пахал в поле батрак. Ничего вокруг не замечая, он шел и смотрел под ноги, любуясь, как красиво плуг разрезает землю, и она укладывается на бок. Батрак был настолько увлечен работой, что Микишу пришлось дважды поздороваться с ним, прежде чем он услышал его и остановил коня, чтобы посмотреть. Кто это к нему обращается? — Доброе утро, дядюшка! — в третий раз поздоровался с батраком Микиш. Котик хотел уже попросить у него немного еды, да батрак не стал его слушать. Он бросил кнут и, оставив без присмотра коня и плуг, кинулся к лесу. При этом он передвигался такими оршинными скачками, что достиг его в считанные минуты. Так и рехнуться недолго, — с ужасом думал Микиш. Я такий здоровяк, а туда же, испугался. Неужто я в самом деле такой страшный? Сдается мне, что сегодня ни от кого не получу я еды, Прямо хоть помирай с голоду. И наш милый странник, расстроенный и обескураженный происходящим, Опустился на камень. Он никак не мог понять, от чего так боятся его люди. Вдруг Микиша осенило, и, хлопнув себя лапкой по лбу, он даже подпрыгнул от радости. «Понял! Все эти люди испугались меня, потому что я заговорил с ними на их языке, а они ни разу в жизни не видели говорящих котов и приняли меня вроде как за привидение. Ведь тут же не грусицы, где ко мне уже попривыкли». Стал быть, сначала я должен как-нибудь ненавязчиво предупредить человека, что умею разговаривать. И потом он не испугается, когда я попрошу у него подаяние. Как же мне дубинистый и росовой сразу в голову не пришло. Ну, сейчас все исправим. — А теперь, дорогие ребята, послушайте, что из этого вышло. Немного погодя, Микиш подошел к лугу, на котором две девочки просушивали траву. Завидев их, Микиш крикнул. «Эй, люди добрые, только не пугайтесь, просто я умею разговаривать». Потом он снял шапку и вежливо поздоровался с девочками. Но девочки даже не поблагодарили его за приветствие. «Ох, и переполошились же, бедняжки!» Они испуганно взвизгнули и, побросав грабли, побежали прочь слуга. По пути домой одна потеряла башмачок, а другая дважды падала, но тут же вскакивала и снова бежала за подружкой. Бедолага котик с досады расплакался. — Проклятый кувшин! Так ведь и в самом деле можно помереть с голоду. Только соберешься попросить еды, как все удирают. Словно от прокаженного. Может быть, все-таки лучше вернуться домой? Пусть меня накажут веником за разбитую посудину. Все лучше, чем бродить голодному по белу свету. Какой прок, что я умею разговаривать, если живется мне хуже любой необразованной твари?» И тут Микишу пришло на ум испробовать еще один способ. «Ну и глупец же я!» «Как я раньше до этого не додумался!» — сам на себя рассердился Микиш. «Ведь я могу у какой-нибудь доброй хозяйки попросить еды на своем, кошачьем языке! Ура! Так я и сделаю!» Микиш быстро разделся и, упаковав сапоги, шапку и пальто в тючок, спрятал его в зарослях кустарника. А потом направился по меже к ближней деревне. Остановившись возле одной усадьбы, он влез на забор и, когда убедился в том, что собака хорошо привязана, спрыгнул во двор и на всех четырех лапах двинулся к двери дома. Оттуда как раз вышла хозяйка, неся в руках плетенку с кормом для птиц. Микиш жалобно замяукал. Женщина повернула голову и, поставив плетенку с крупой на лавочку, внимательно посмотрела на котика. — Откуда взялся этот черный кот? — подумала она вслух. — Чей он? А какой славный! Теперь, когда наш старый кот-гуляка сбежал, он бы нам очень пригодился. Надо вынести ему молочка, чтобы приводить к двору. И хозяйка быстро вернулась в дом. — Здорово у меня получилось! — радовался Микиш, жадно лакая молоко из большой тарелки, которую вынесла ему хозяйка. «Кушай, косатик, ласково говорила ему женщина. «Вижу, что проголодался. Откуда же все-таки ты пришел?» Микиш хотел было ответить, что он, мол, изгрусец, зовут его так-то, а живет он у шведцев, у которых есть еще сын Пепик и кабанчик Пашек, но вовремя спохватился, ограничившись вежливым мурлыканьем, А потом снова принялся за вкусное молочко. Хозяйка стояла рядом и с радостью наблюдала, как уписывает он ее молоко. Ей очень нравился этот крупный черный кот, и она хотела, чтобы он остался в усадьбе. Когда Микиш поел и вытер лапкой мокрые усы, хозяйка нагнулась за пустой тарелкой и при этом погладила котика. — Ну, Котофей, как тебе наше молочко? Не правда ли вкусное? — приветливо поинтересовалась женщина. «Даже очень, хозяюшка! Прямо как халва!» — весело отозвался Микиш. Он хотел было продолжать в том же духе, но опомнился и вновь замурлыкал. Однако было уже поздно. Он понял, что снова дал маху. Испуганно вскрикнув, хозяйка выронила тарелку и побежала в дом. Там она хлопнула дверью и быстро заперла ее на ключ. Увидев, как она испугалась, Микиш развернулся и во всю прыть помчался со двора. Вслед ему громко залаял дворовый пес, ругая Микиша на своем собачьем языке и бешено дергаясь на цепи. Микиш молниеносно переметнулся через забор и в припрыжку побежал по саду, а затем помеже к своему тайнику. Только там он остановился и перевел дух. Ах, я болван, идиот, дубина стоеросовая, ругал себя котик. Опять дурака свалял, елки-палки-моталки. Ну, кто меня за язык дергал отвечать? Как чудесно мог бы я пожить какое-то время в этой усадьбе, тем более я так понравился хозяйке. Вот взять бы да отлупить себя хорошенько этим посохом. Что ж, впредь буду очень осмотрительным. И если я еще с кем-нибудь заговорю, пусть тогда сам леший повесит меня за хвост на кусте терновника».